Бухта Полуденная. 21 век. Эти острова только затем на карте обозначены, чтобы корабли не натыкались. Стеклянные бусы. Остров Беринга. Село Никольское. Утро. Просыпаюсь от стука в дверь. Иду открывать, по дороге пытаясь вспомнить, кто я и где я. На пороге две приветливые, очень прилично одетые тетушки начинают бодро рассказывать, что вот они тут распространяют важную интересную информацию, и, может быть, я захочу посмотреть «Суют мне буклет» и узнать, в чем смысл жизни и про Бога, и яговисты. Впервые на «Командоры» мы попали в 2007 году. Точнее, для меня это был уже третий раз после двух песцовых экспедиций на остров медный в 1999 и 2000 годах. Но на этот раз мы работали не на медном, а на самом большом и единственном населенном острове архипелага Беринга. Он назван так в честь командора Витуса Беринга, командовавшего второй камчатской экспедицией. На двух маленьких пакетботах, всего по 24 метра длиной каждой, экспедиция, состоявшая изначально из 143 человек, дошла с Камчатки до западного побережья Северной Америки. На обратном пути пакетбот, на котором шел Беринг, попал в шторм и его выбросило на скалы у северо-восточного побережья острова в месте, которое теперь называется бухтой Командор. Случилось это поздней осенью, и команде пришлось зазимовать на острове в наспех вырытых землянках. Моряки страдали от цинги и других болезней, и многие погибли, включая самого Командора. Могила Беринга в бухте Командор – одна из достопримечательностей острова. Перезимовав, выжившие соорудили новое судно из остатков прежнего и добрались до усть Камчатска. Они везли с собой шкуры песцов и коланов и рассказы о бесчисленных котиковых лежбищах. На командоры потянулись промышленники. Первой их жертвой стала Стеллерова корова, гигантский родич Дюгоней и Ламантинов, представитель отряда сиреновых. Сиреновые — единственные полностью растительноядные морские млекопитающие, а ближайшими родственниками им приходятся слоны и доманы. Стеллеровы коровы носят имя Георга Стеллера, натуралиста из команды Беринга, который даже в условиях терпящей бедствия экспедиции не прекращал свои исследования И по мере возможностей описывал фауну и флору острова. В честь него названы несколько видов животных и географических объектов. Например, самая высокая точка острова Беринга Гора Стеллера и красивая скала в форме буквы П Арка Стеллера. Правда, в народе ее также называют штаны Титеринова. Причем, кто такой был этот? Тетеринов история умалчивает. Стеллеровы коровы были совершенно беззащитными животными. Они медленно плавали и не имели шансов спастись от зверобоев, жаждавших пополнить запасы свежего мяса. С момента их открытия Стеллером до полного истребления в 1768 году прошло всего 27 лет. Та же судьба постигла еще одного эндемика Командорских островов, гигантского нелетающего стеллерова баклана, который был окончательно истреблен к 1852 году. В бухте Командор осталось много артефактов от экспедиции Беринга, в том числе пушки с пакетбота «Святой Петр». Много лет они пролежали в грунте, И лишь в 1935 году несколько пушек, вымытых штормом, обнаружили местные жители. История находки этих пушек в художественной обработке показана в фильме «Стеклянные бусы». Вообще, фильм этот довольно интересен старыми съемками Никольского. Хотя мальчика Алиута там играет казах, а вместо командорских песцов Использованы белые материковые. Правда, вывести их тогда не удалось. Потом их снова замыло, и лишь в 1946 году первые три пушки удалось извлечь. Две из них перевезли в Никольское, а одну отправили в Краевеческий музей в Петропавловск Камчатский. Впоследствии пушки из Никольского забрали чтобы передать их на родину Витуса Беринга в Данию для улучшения политического климата в годы Холодной войны. Следующую партию из семи пушек откопали только в 1981 году, а потом еще четыре в 1991 году. Часть из них снова отправили в Петропавловск, а семь пушек остались в Олиудском краеведческом музее В Никольском. В самом здании поместили только три, а оставшиеся четыре были выставлены под стеной музея снаружи, где они благополучно пролежали много лет вплоть до 2012 года. Весной, когда вокруг музея в очередной раз растаял снег, обнаружилась недостача одной пушки. Тут стоит упомянуть, что пушки эти длиной около двух метров, и весят по 200-300 килограммов. То есть это не совсем тот предмет, который можно унести в кармане. В самом Никольском, понятное дело, пушка никому не нужна, так что для реализации ее необходимо было как-то вывести в город. А сделать это можно только морем. Погрузка на пирсе производится с помощью крана при большом стечении народа то есть необходимо было замаскировать пушку под что-то другое или тайно протащить ночью. Так или иначе, мероприятие это требовало спланированных усилий и продуманной организационной подготовки, что автоматически исключало из списка подозреваемых большинство местных жителей. Было очевидно, что пушку вывезли еще зимой, задолго до того, как была обнаружена ее пропажа. И два года ее дальнейшая судьба оставалась загадкой. А потом ее нашли, где бы вы думали, на пункте приема металлолома в Петропавловске-Камчатском. Пушку экспедиции Витуса Беринга, большую историческую ценность, попытались сдать на металлолом. Идиотизм этого поступка был очевиден всем, кроме самого сдававшего. Его задержали, и через него удалось выйти на организатора идеального преступления. Им оказался местный депутат. Он организовал похищение и вывоз пушки, планируя продать ее на дачу какому-то толстосуму, но по неизвестной причине сделка сорвалась на последнем этапе. В итоге пушка так и осталась в Петропавловске. Ее передали в местный краевеческий музей. Чтобы обезопасить остальные пушки, служайки перед музеем их переместили на главную площадь Никольского и поставили на лафеты за спиной алиутского Ленина, грозно направив их наружу, в море, хотя история похищения как бы намекала, что основная опасность таится внутри. Эта история при всей ее трагикомичности — прекрасная аллегория происходящего на Дальнем Востоке в целом. На попытки развития этого региона тратятся огромные усилия и деньги, но все они в основном вылетают в трубу, потому что красиво смотрящиеся на бумаге оказывается никому не нужно в реальности, как и в науке. Чаще финансируются яркие и харизматичные проекты, а также те, на которых можно больше распилить. Они действительно необходимые. Большинство дальневосточных поселков, которые мне приходилось видеть от Эвенска до Провидения, выглядят так, будто там случилась эпидемия чумы или ядерная война. Обшарпанные дома, множество брошенных полуразрушенных зданий – с мертвыми окнами-глазницами, кучи мусора, торчащее повсюду ржавое железо, улицы, состоящие сплошь из пыли в сухую погоду и из грязи в дождливую. Привести все это в порядок не так дорого в масштабах многочисленных, бессмысленных и ненужных проектов. Но никто этим не занимается. В этом смысле Никольское — счастливое исключение. Году в 2010 там начали красить и ремонтировать здания, и теперь оно радует глаз разноцветными домиками, издалека слегка напоминающими скандинавские деревушки. Вблизи, конечно, разница существенная, но все равно сейчас село выглядит гораздо симпатичнее, чем скопление серых бараков, представшее перед нами в 2007 году. Мы с моим партнером и коллегой Иваном Федутиным приехали тогда поработать на остров Беринга, воспользовавшись давним знакомством с Николаем Павловым, который участвовал в нашем проекте в первые годы, а к тому времени стал директором командорского заповедника. Правда, в те времена у заповедника не было ни финансирования, ни инфраструктуры, так что максимум, чем он мог нам помочь, Это выделить одну лодку и инспектора в помощь. Мотор для лодки мы позаимствовали у начальника командорского пункта севвост рыбвода Дмитрия Шитова. Жена Димы, Марина, пару лет назад приехала работать в командорский заповедник из Кирова. Там находится один из трех российских вузов, выпускающих охотоведов поэтому на Дальнем Востоке среди инспекторов и научных сотрудников довольно много людей, происходящих из этого региона. Когда она немного обжилась в Никольском, к ней присоединились Дима с дочкой. Дима оказался человеком опытным, надежным и добросовестным, и ему почти сразу предложили работу сев в Сев-Вост-Рыб-Воде. Дима и Марина – стали нашими хорошими друзьями и постоянно помогали нам во время наших экспедиций. Без этой помощи мы едва ли смогли бы сделать и малую долю тех открытий, которые ждали нас в Командорских водах. Никольское — единственный населенный пункт на Командорах. Раньше на Медном было село Преображенское, но в 1970 году его решили закрыть ввиду нерентабельности, а всех жителей переселили в Никольское. На месте Преображенского осталась только погранзастава, но после трагического случая в начале 2000-х, когда нескольких пограничников унесло в море, они перегоняли вдоль берега бревна, связанные в плоты, и внезапно поднялся отжимной ветер. Погранзаставу тоже закрыли. С тех пор единственными человекообразными обитателями Медного стали наезжающие на лето научные сотрудники, сивучатники и пищатники. Хотя Командорские острова были необитаемы до того, как экспедиция Беринга случайно открыла их в 1741 году, существенную часть жителей села Никольского составляют представители КМНС, коренных малочисленных народов Севера. Это потомки Алиутов, когда-то переселенные на командоры с Алиутских островов российско-американской компанией. В целом, коренные и некоренные командорцы живут дружно и не всегда можно понять, где кончаются одни и начинаются другие. Тем более, что на протяжении десятков лет Они неоднократно перемешивались друг с другом. В этом суровом краю люди часто нуждаются в помощи, поэтому особенно ценят прочные социальные связи. У каждого постоянно возникают проблемы, вроде застрявшей в речке машины или сломавшегося в тундре квадроцикла. И здесь просто необходимо иметь друзей, которые готовы все бросить, и прийти к тебе на помощь, даже когда она очень трудоемка и рискованна. Поэтому каждый житель Никольского имеет сложную разветвленную сеть друзей и доброжелателей. Ноту раздора традиционно вносят квоты на вылов рыбы, по которым КМНС имеют существенные преимущества по сравнению с прочим населением. По этой причине В Алиуты записываются все, кто только может, имеющие хоть малую долю алиутской крови или даже просто некровные родственники, скажем, жены и мужья КМНС. Естественно, это кажется несправедливым, некоренным, которые родились и прожили на острове всю жизнь, и они порой поминают КМНС недобрым словом, но и те не остаются в долгу. А еще КМНС любят при первой же возможности повесить лапшу на уши неопытным слушателям. Один Алиут, по случаю заглянувший в наш полевой лагерь, как-то с очень серьезным лицом рассказывал нам, если у чаек забрать две кладки, то в третью они откладывают яйца уже насиженными. А бакланьи яйца невозможно варить, у них такая толстая скорлупа, что даже в кипящей воде яйцо остается сырым. За рубежом сейчас стало довольно популярно использовать в научных статьях про морских млекопитающих так называемые традиционные экологические знания. То есть те байки, которые эскимосы рассказывают заезжим бледнолицым ученым за чашкой чая. Встречая в статье ссылку на традиционные знания, Я каждый раз вспоминаю того Алиута и его чаек, откладывающих насиженные яйца в первый год работ на острове Беринга. Основной нашей целью была разведка. Много ли там касаток? Мы даже не выходили в море, просто сидели на берегу бухты Полуденной в центре юго-западного побережья острова и учитывали всех увиденных в бинокль китообразных а их оказалось немало. На горизонте то и дело виднелись фонтаны кашалотов, время от времени мимо бухты проходили группы северных плавунов, а уж косаток было столько, что сомнений не оставалось. Работать тут просто необходимо. Место наблюдений, которое Ванюха выбрал по карте, оказалось очень удачным. Тут ближе всего подходит к берегу свал глубин. Океанское дно неоднородно. Оно состоит из мелководного шельфа, окружающего материки и острова, и океанического дна, отстоящего на несколько километров от поверхности океана. Переход между ними – свал глубин, как правило, отличается повышенным биоразнообразием и концентрацией морских организмов, чем привлекает китов. Плавуны и кошелоты встречаются там потому – что питаются глубоководными кальмарами и придонными рыбами, которых бывает особенно много вдоль свала. Другие киты, например, горбачи, могут скапливаться над свалом в районах апвелинга, подъема воды с глубины. Апвелинг выносит на поверхность вещества, необходимые для роста водорослей, которые быстро расходуются в освещенном слое. Поэтому в районах Апвелинга всегда высокая продуктивность. Ширина шельфа сильно различается в разных районах. Обычно это около 10-20 километров. Но кое-где, например, в восточной части Берингового моря или в арктических морях, он может простираться на несколько сотен километров от берега. А в некоторых местах шельф бывает очень узок, И тогда вблизи от берега можно наблюдать глубоководные виды, например кашалотов или северных плавунов. Одним из таких удачных мест и оказалась наша бухта Полуденная. Впрочем, тогда на Заре Командорского проекта нас интересовали в основном касатки. На следующий год, воодушевленные успехом, мы прибыли в Полуденную уже в пятером, прихватив с собой Таню и Вкович и двух моих тогдашних студентов — Женю Лазареву и Мишу Нагайлика. Мы договорились, что двое из нас будут оставаться на берегу и наводить лодку, отыскивая касаток в бинокль, а трое — работать в море. Поначалу все шло отлично. В первый же день дежурный наблюдатель разбудил всех в семь утра, увидев касаток вскоре после начала вахты. Мы резво собрались и вышли в море. Погода была хорошая, касатки не слишком вредные, и мы смогли их неплохо отснять и даже записать немного звуков. Второй день тоже начался с ранней побудки, и третий тоже. Касаток было так много, что мы работали каждый день без отдыха. И в сочетании с бытовыми проблемами на новом месте – Это быстро привело к тому, что мы совершенно вымотались. Спасением стала пара дней плохой погоды, задержавшей нас на берегу, после чего мы взялись за касаток с новыми силами. Один из важнейших вопросов, которые мы надеялись разрешить, состоял в том, ходят ли камчатские касатки на командоры или эти сообщества полностью изолированы. Поначалу мы встречали только незнакомых касаток. Таня никого не узнавала и тщетно просматривала каталог. Но на третий день в одной из групп, державшейся чуть поотдаль от основного скопления, мы заметили подозрительно знакомый и крючковатый плавник — Хуки. Да, это был он и вся его семья в полном составе. Они не смешивались с местными и держались несколько обособленно. Но тем не менее, они были здесь, на командорах, в скоплении командорских касаток. Дальше стало еще интереснее. Отработав с семьей Хуки, мы заметили еще одну группу и направились к ней. Но этим касаткам наша лодка совсем не понравилась. Они не подпускали даже на расстоянии приличного снимка заныривая при нашем приближении и выныривая, непредсказуемо поменяв направление. Впоследствии мы часто сталкивались с этой техникой избегания, особенно характерной для командорских касаток, но изредка встречающейся и на Камчатке. Все, что нам удавалось от них получить, это фото маленьких черных треугольничков на горизонте. В одну из таких попыток Таня вдруг вскрикнула от неожиданности. Там белая касатка, увеличив фото черных треугольничков. Она и вправду смогла разглядеть и показать нам на экранчике фотоаппарата детеныша необычного светлого окраса. Он был не чисто белым, а скорее желтым. Маленькие касатки часто имеют желтоватый оттенок тех частей тела, которые становятся белыми у взрослых. Желтый малыш немедленно получил кличку Лимон. Впрочем, толком отснять его семью нам так и не удалось. Они упорно уходили от нас. В какой-то момент показалось, что касатки наконец привыкли к нам. Они перестали вилять и спокойно шли, подставляя бока под объектив фотоаппарата. Мы радовались ровно до того момента, пока не сообразили, что животных стало как-то мало огляделись по сторонам и заметили основную группу почти на горизонте. Рядом с нами шли всего четверо, двое взрослых самцов и двое других, самок или молодых, отвлекая наше внимание от семьи с детенышами. Через некоторое время, решив, что задача выполнена, они тоже занырнули и исчезли. Мы не стали их преследовать поскольку такой маневр как бы намекал, что мы достали их окончательно. Приличных снимков Лимона в тот раз нам сделать так и не удалось, но история с белыми касатками имела продолжение двумя годами позже. Еще через три дня мы встретили нашу первую плотоядную командорскую касатку. Дежуривший на точке наблюдения Миша заметил ее случайно, Вообще-то он рассматривал в бинокль стадо северных оленей, пасшихся на прибрежной террасе. Касатка шла так близко к рифам, что если бы не Мишина досужие любопытство, он едва ли ее увидел бы, ведь основное внимание при сканировании акватории направлено на более удаленные от берега участки. Касатка была одна, и она зашла в саму бухту. Такое случалось всего дважды за всю нашу работу на командорах. Когда мы выскочили к ней на лодке, она, по обычаю транзитников, пару раз вынырнула у самого борта, изучая нас то ли на предмет съедобности, то ли просто из любопытства. Потом потеряла к нам интерес, и мы долго шли за ней вдоль рифов, безуспешно пытаясь подобраться поближе. Вскоре мы ее потеряли и никогда больше не встречали. Вечером того же дня нас ждала еще одна встреча со старыми друзьями. В перемешку с командорской группой, с которой мы работали два предыдущих дня, шла наша овачинская семья чижа. Тут уже не было сомнений. Камчатские командорские касатки плыли бок о бок, жизнерадостно общаясь друг с другом. Вопрос об изолированности сообществ был снят. Все это происходило во второй половине мая, а в июне потеплело, и на остров Беринга опустился туман. Плотный, беспросветный, он скрыл от нас море, не оставив ни малейших шансов на работу. Погода держала нас на берегу целую неделю. Тогда это казалось несправедливо долгим сроком. Мы обрабатывали данные, строили баню из найденных на берегу досок и полиэтилена и с нетерпением ждали новых встреч с касатками. Наконец просветлело, и мы снова начали выходить в море. Нам встречались все те же командорские рыбоядные группы и один раз семья Хукки. Похоже, она так и держалась весь месяц в акватории «Командор». Потом снова сгустился туман. Но мы продолжали наблюдать за тем клочком моря, который было еле видно сквозь белую пелену, потому что из заповедника по рации нам сообщили об угрозе цунами. Это, конечно, была глупость. Точно прогнозировать цунами можно только после породившего его землетрясения, но уж никак не заранее. Тем не менее, отдельные представители нашего маленького отряда отягощенные непосильным грузом ответственности, постановили из соображений безопасности круглосуточно наблюдать за морем. Если бы не это, мы никогда не заметили бы двух самцов, выныривавших на самой границе тумана. Лодка срочно отправилась в море и вскоре настигла этих самцов. Оказалось, что выныривают они не просто так. Они что-то ели под водой. На поверхность всплывали куски мяса, но их мгновенно выхватывали вездесущие чайки, глупыши и альбатросы, не оставляя научным сотрудникам ни малейшего шанса. Еле-еле мы смогли поймать маленький кусочек, но по какой-то причине ДНК из него выделить впоследствии так и не удалось. Так что видовая принадлежность добычи для нас осталась загадкой. А этот вопрос оказался более серьезным, чем нам казалось в тот момент. Дело в том, что в восточной части Тихого океана, у североамериканского побережья, обитают не два, а целых три экотипа касаток. описанные выше рыбоядные резиденты, плотоядные транзитники и третья группировка, которая генетически близка к резидентным, но держатся обычно вдали от берегов, поэтому редко попадает в поле зрения ученых и пока еще плохо изучено. Их называют офшорными или мористыми косатками. Считается, что они питаются в основном рыбой и несколько раз наблюдали охоту этих касаток на акул. Акула тоже рыба, но порой большая. Те, которыми питаются офшорники, большие. Увидев всплывающие куски добычи наших двух самцов, мы не сомневались, что это останки какого-то морского млекопитающего. Скорее всего, тюленя. Так как на рыбу это было совершенно не похоже. Но в тот момент мы не знали о диете офшорных касаток, и нам даже в голову не пришло, что это могут быть куски акульего мяса. В российских водах офшорные касатки до сих пор не обнаружены, хотя они встречаются на центральных алиутах, что по касаточьим меркам не так уж далеко от «Командор». Что же заставляет меня предполагать, что те два самца могли быть офшорными? Все дело в звуках. Пока Миша с Таней пытались выловить из моря кусочки мяса, Женя записала звуки и они оказались весьма необычными. Это были стереотипные свисты очень высокой частоты, отчасти даже в ультразвуковом диапазоне. Мне никогда не доводилось слышать ничего подобного ни у резидентных, ни у транзитных камчатских касаток. Но несколько лет спустя, работая с записями канадских касаток в Ванкуверском аквариуме, я внезапно наткнулась на файл, с точно такими же свистами. Совпадало все, и форма модуляции, и частотный диапазон. Посмотрев комментарии, я узнала, что это запись офшорных касаток во время охоты на акулу. Биопсию у двух наших самцов мы взять не смогли. Из кусочка добычи ДНК выделить не удалось, а по различным на фото внешним признакам они могли быть как транзитниками, так и офшорниками. Так что возможны две версии. Либо командорские транзитники умеют издавать точно такие же стереотипные высокочастотные свисты, как канадские офшорники, либо, что более вероятно, те два самца все же относились к офшорному экотипу. Так или иначе, точного ответа на этот вопрос Мы получить не смогли, а других встреч с офшорными касатками в российских водах пока не отмечено. Так что эта загадка остается неразрешенной. В целом, опыт работы на Командорских островах был успешным, но нас постоянно ограничивала погода. Даже по сравнению с довольно открытыми водами Авачинского залива командоры оказались слишком ветренными. Для работы на надувных зодиаках мы теряли очень много потенциально рабочих дней из-за условий, которые были бы вполне переносимыми на чуть более крупном и защищенном от брызг судне. На открытой плоскодонной маленькой лодочке прыганье по волнам каждый раз приводило к насквозь промокшим, непромокаемым морским костюмам и к проблемам с позвоночником мы стали задумываться о приобретении катера. Благодаря удачному стечению обстоятельств в 2010 году наша мечта стала реальностью. На скопленные деньги мы купили во Владивостоке 25-футовый катер без мотора, а Бурдин со своего гранта приобрел к нему Петропавловский мотор. В конце мая Наш старый знакомый капитан Олег Будимирович, с которым мы за год до этого снимались с Карагинского, выгрузил нас вместе с катером в Никольском. С некоторой Опаской, впервые управляя таким килеватым суденышком, по широкой зыбе мы отправились в полуденную. Уже заходя в бухту, мы встретили лодку командорского заповедника с директором, инспектором, английским туристом и мотором без колпака. Директором незадолго до этого был назначен Андрей Леонидович Стрельников, сменивший на этой должности нашего друга Николая Павлова. Поездка с английским туристом была одним из первых его выходов в акваторию заповедника. Англичанин не говорил по-русски, а директор и инспектор толком не могли объясниться по-английски так что все они очень обрадовались, обретя переводчиков в нашем лице. После недолгой беседы выяснилось вот что. Англичанин был бертводчером и приехал на остров, стремясь увидеть красноногую говорушку, редкий вид в фауне России, который гнездится на Командорских островах. Ближайшая колония располагалась в бухте Дикой, километрах в пятнадцати на юг от Полуденной. Проникнувшись ответственностью задачи, директор сам решил поехать провожатым, прихватив еще инспектора, который считал себя бывалым мореходом. Они вышли из Никольского тем же утром чуть раньше, чем мы. К сожалению, бывалым мореходом инспектор в действительности не был, но он компенсировал недостаток опыта лихостью и беспечностью. В результате по дороге лодка налетела на подводный камень, так как шла слишком близко к берегу. Им повезло. Мотор серьезно не пострадал, только колпак слетел от удара и безвозвратно пропал в море. Впрочем, это ничуть не обескуражило отважного инспектора. Он решил, что причалит в полуденный и приладит вместо колпака картонную коробку. Когда выяснилось, что картонную коробку мгновенно сдувает ветром и смывает писалкой мотора, он решил продолжить путешествие как есть. Тут-то мы и встретили их на выходе из бухты. У англичанина, который, в отличие от инспектора, имел хоть какой-то здравый смысл, глаза уже лезли на лоб от всего этого идиотизма. Но поделать он ничего не мог. Так как сопровождающие почти ничего не понимали из его протестов. Едва услышав от нас первые английские слова, он разразился длинной эмоциональной речью, общий смысл которой заключался в том, что у него в рюкзаке оборудование на тысячи долларов, а эти идиоты везут его, сами не зная куда, на сломанном моторе, не умеют пользоваться GPS и вообще ничего не соображают. Когда я в смягченной форме перевела эти претензии инспектору, он возмущенно возразил, что пользоваться GPS он прекрасно умеет, а на камень налетел просто случайно. Эти англичане такие трусливые, с презрением добавил он. Впрочем, после коротких переговоров удалось добиться того, чтобы они отказались от дальнейшего путешествия и согласились вернуть туриста в Никольское. Ну а мы остались в Полуденной и начали учиться работать с катера. Это оказалось не так-то просто. По сравнению с верткой лодкой катер ощущался этаким неповоротливым автобусом, и гоняться на нем за проворными командорскими касатками было нелегко. Отдельную проблему представляла собой парковка катера. Лодки мы каждый раз, возвращаясь в лагерь, вытаскивали на берег, где им был не страшен накат, так как полуденная, хоть и довольно закрытая по командорским меркам бухта, но более или менее сильный прибой есть там почти всегда, и брошенную в воде у берега лодку очень быстро стерла бы до дыр. Полуторатонный катер с хрупким пластиковым днищем мы, конечно, не могли вытаскивать на берег, поэтому пришлось соорудить для него якорную стоянку на безопасном расстоянии от берега. Сначала это был один буй, толстым фалом, привязанный к лежащей на дне сетке с камнями. Но при сильных ветрах катер вместе с буем и грузом довольно сильно таскала туда-сюда по бухте, нередко подтягивая близко к рифам, о которые с шумом разбивались волны. Поэтому через некоторое время мы установили второй, а потом и третий буй, и стали растягивать катер веревками между ними. Такая конструкция прошла проверку временем, выстояв множество штормов и циклонов, и имеет лишь один существенный недостаток – длительность и трудоемкость выхода в море и возвращения. Чтобы добраться до катера, нам нужно сначала спустить на воду лодку, загрузить в нее оборудование и людей, доехать до катера, выгрузить в него оборудование и людей, подъехать к каждому бую, отвязать от него веревки и смотать их а это толстые длинные канаты, покрытые склизкими серовато-желтыми водорослями, привязать к одному из буев лодку и перепрыгнуть с нее на стартующий катер. При возвращении на берег все это проделывается в обратном порядке. С тем нюансом, что если за время нашей работы в море поднимается ветер, то подойти на катере к лодке — Спрыгнуть в нее и привязать к бую, носовой конец, становится очень сложно, так как катер непрерывно сносит ветром. А компенсировать снос движком получается не всегда из-за большого радиуса разворота. В общем, то еще развлечение. Но все эти трудности с лихвой компенсируются погодной устойчивостью катера, которая, конечно, не идет ни в какое сравнение с условиями работы на надувной лодке. Длинный килеватый корпус защищает от тряски на встречных волнах, а кабины закрывает от брызг, так что на катере нам случалось работать и в такую погоду, в какую на лодке мы даже не рискнули бы выйти в море. В 2010 году, в наш первый год работы с катера на командорах, мы провели на острове Беринга Четыре месяца, с начала июня до конца сентября. Больше мы не задерживались там так надолго, потому что в конце сентября начинаются осенние шторма, и нам хватило одной встречи с таким штормом, чтобы всеми силами избегать повторения. А встреча эта произошла так: к концу сезона мы уже довольно спокойно относились к циклонам, которые то и дело проносило над островом. Ветер, туман, дождь — Все это было, конечно, довольно неприятно, но не представляло серьезной опасности ни для нас, ни для нашего оборудования. Правда, катер на буях иногда таскала ветром взад вперед по бухте. Поэтому, когда по рации из заповедника нам передали прогноз на сильный северо восточный ветер, мы решили на ночь закрепить катер у берега. Северо-восток дует прямо по долине реки Полудинный с противоположного берега острова на наш и, разгоняясь вдоль долины, нередко достигает приличной силы. Мы опасались, что катер может оттащить на глубину, где причальные бои уже не будут доставать до дна, и тогда его может вовсе унести в море поэтому мы поставили его под берег, закрепив парой канатов. Ночью ветер дул, как по прогнозу, и катер стоял, как задумано. Его оттягивало ветром от берега, и накат был слабым. С утра ветер несколько утих, или скорее изменил направление, так что нашу бухту закрыли от него окрестные сопки. Зато в море поднялась высокая зыбь и Накат стал подтягивать катер к берегу, грозя выкинуть его на пляж и разбить. Мы решили поставить его назад на Буи, но это оказалось не так-то просто. Едва мы стащили лодку к урезу воды, пришла очередная порция высокой зыби. Волны в море вообще обычно идут сериями, то сильнее, то слабее. Я выучила это еще на медном свой первый студенческий год, проведенный с песцами. При работе на берегу нам постоянно приходилось проходить непропуски, выходящие в море скалы, которые можно обойти низом по отливу, а по приливу вода подступает вплотную, и приходится лезть через верх, либо ждать отлива. Когда на море сильный накат и полуприлив Волны разбиваются о скалы и откатываются назад, и, выждав промежуток, когда они чуть ослабеют, можно успеть перебежать по оголившемуся дну. Правда, если не рассчитать, то волна может накатить в процессе, налив неудачливому перебегайцу полные ботинки холодной соленой воды, а то и утянув его в море. Пока мы стаскивали лодку... Как раз шла серия относительно слабых волн. Я держала ее, стоя по колено в воде, а Ванюха стал заводить мотор, и в этот момент пришла первая большая волна. Ощущение было такое, будь то бухта полуденная – это чашка, и ее слегка наклонила гигантская рука. Без всякого предупреждения вода вокруг нас вдруг резко поднялась и закрутила лодку на которую я едва успела вспрыгнуть. Что было дальше, я плохо помню. Кажется, мы пытались выровнять ее веслами, а потом, наконец, завелся мотор, и мы поехали к катеру. Высадившись на катер, мы отвели его к буям, закрепили и только тогда осмотрелись по сторонам. Картина была жутковатая. На рифах, окружавших бухту с севера и юга, Зыбь ломалась, вставая стенами вспененных бурунов. А те волны, что докатывались до пляжа, уже начали подступать к нашим бочкам с бензином и прочему лодочному барахлу, сваленному в верхней части лайды почти под самой травой. Мы стали прикидывать, как нам высадиться обратно при таком накате. Подойдя к берегу, мы не смогли сразу вытащить лодку. Для нас двоих – Она была слишком тяжела, и вытягивали мы ее обычно электрической лебедкой, закрепленной на вкопанном в землю деревянном упоре. Причалив нужно было зацепить лодку за трос, добежать до лебедки, включить ее и ждать, пока она вытянет лодку. А крутится она медленно. При такой зыбе был шанс, что лодку подхватит накатом и утащит раньше, чем мы успеем ее зацепить, либо что ее будет болтать волнами, пока мы будем ее вытягивать. Понаблюдав немного за окрестностями, мы сообразили, что накат на пляже можно предсказать за минуту-другую, глядя на буруны на рифах. Когда шла серия высокой зыби, на рифах вставала ревущая пенная стена воды. И через некоторое время зыб начинала накатываться на лайду. Потом буруны на рифах чуть опадали, и накат на короткий период уменьшался до приемлемого уровня. Выждав такой момент, мы стартовали с катера и как раз успели зацепиться и запустить лебедку. Так что новая серия высокой зыби лишь поддавала лодке под зад, но уже не в силах была. Стащить ее в море. Лодку мы подтянули выше, чем обычно, выше гравия на пляже, на поросшую травой платформу. Потом пришлось спасать все то, что было разложено на лайде, тоже вытаскивая на траву, так как волна уже подступала вплотную. К вечеру зыбь стала еще выше и начала заходить на платформу. Легкими непринужденными движениями. Море слезало у нас половину гравия слайды, так что пляж стал подниматься под значительно более крутым углом, чем до шторма. Всю ночь мы слышали рев наката на рифах и гадали, что ждет нас с утра. Воображение рисовало наш драгоценный катер, выброшенный на берег с пробитым днищем. Но буи выдержали. Катер немного стащила с места, но он был все еще на безопасном расстоянии от берега и рифов. Зыбь к тому времени ослабла, ветер немного утих, и можно было перевести дух. Как только погода наладилась, мы быстро собрались и уехали в Никольское. В последующие годы мы снимались не позже середины сентября. Хотя сентябрь обычно хороший месяц, богатый на китов, но у нас нет ни малейшего желания снова встретить такой шторм в полуденный. А в Никольском, между тем, нас уже ждал начальник местной погранзаставы. В моем тогда еще советском детстве в число обязательных к прочтению детских книг, наряду с Незнайкой и Винни-Пухом, входили истории про отважных пограничников и их верных остроухих псов, выслеживающих подлых шпионов, которые то и дело норовят с коварными целями проникнуть на территорию Советского Союза. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь в числе этих нарушителей окажусь и я. Прибрежная акватория Камчатки и Командорских островов формально является пограничной зоной. Никого не волнует, что до границы с США оттуда несколько сотен километров и располагается эта граница посреди Тихого океана. Так что нарушить ее частному лицу, не располагающему достаточных размеров плав средством, физически невозможно. Впрочем, как известно, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так что, пока мы работали на самой Камчатке, особых проблем с пограничниками у нас не возникало. Не возникало их и на Командорских островах до тех пор, пока на здешнюю погранзаставу не прислали нового начальника. Поговаривали, что его сослали на этот край света за склочный характер и допущенные в связи с этим Профессиональные перегибы вместе предыдущей дислокации. В небольшом социуме села Никольского эти качества расцвели пышным цветом. Началось все довольно мирно. При нашем очередном визите в поселок майор очень вежливо и дружелюбно объяснил нам, что теперь мы должны уведомлять пограничников по рации о каждом своем приходе в село и уходе из него. «Ну ладно», — подумали мы, — «чем бы дитя не тешилось», — стали уведомлять. Кроме того, майор потребовал нарисовать на носу катера круг, разделенный на черную и белую половинки. В каком-то устаревшем законе он раскопал, что все маломерные плавсредства в пограничной зоне должны иметь такой рисунок. Круг красуется на катере до сих пор. Любопытствующим мы объясняем, что это стилизованная касатка, вид спереди. Когда мы снялись с полевого лагеря, то пришли в Никольское, ведя на буксире лодку, которую весь сезон использовали для того, чтобы добираться с берега до катера. Подходя к селу, как обычно, сообщили по рации свой номер и количество людей на борту. Когда же на следующий день Зашли на заставу, чтобы оформить какие-то бумажки. Майор все с тем же дежурным дружелюбием заявил нам, что мы нарушили закон, не уведомив пограничников о том, что буксируем за катером лодку. Признаться, мы несколько охренели от подобного идиотизма. Но майор был совершенно серьезен. Пришлось заплатить штраф, но, поговорив с друзьями и знакомыми, мы выяснили, что были далеко не первой жертвой майора и, в общем, легко отделались. Особо яркими звездами в шлейфе его подвигов того лета сияли два случая. Во-первых, он оштрафовал за незаконный выход в пограничную акваторию рыбаков, заводивших сеть в устье речки и зашедших в море, в болотных сапогах. Во-вторых, как-то раз ночью к селу подошло научное судно «Георг Стеллер», направлявшееся на Медный, и по причине большой срочности не стало дожидаться утра, так что двум людям из Никольского пришлось выйти к нему на лодке прямо ночью. Естественно, они не стали посреди ночи звонить на погранзаставу чтобы сообщить, что собираются проехать по священной погранзоне 300 метров до судна. А зря. По возвращении их ждал майор с готовыми протоколами. Впрочем, приключения с катером и злоключения с пограничниками были далеко не единственными запоминающимися событиями того сезона. Тем летом на «Командорах» было отмечено появление огромных скоплений горбатых китов, которых мы не наблюдали там ни до, ни после, а еще мы встретили белого самца-косатки. Единственный в мире белый самец касатки. Люди умеют сделать жизнь интересной. Знаете ли вы, что во вселенной, полной чудес, им удалось изобрести скуку? Терри Прачет, Санта Хрякус. Из всех наших находок и открытий только одно оказалось достаточно интересным для широкой публики чтобы попасть в новости на Первом канале. Причем, с нашей точки зрения, это было даже не открытие, а так, любопытное наблюдение, забавный казус природы. Но журналистам, представляющим и формирующим вкусы и интересы публики, встреча с белым самцом касатки показалась значительно более важной, чем все прочие наши исследования. Все эти диалекты, социальные структуры и поведенческие экологии вместе взятые. На самом деле, первой нашей белой касаткой был не самец, а маленький детеныш, которого мы увидели в 2008 году. В последующие годы лимон, как мы его назвали, попадался нам еще несколько раз. Похоже, необычная окраска ему не особенно вредила так как он быстро рос и выглядел вполне жизнерадостным. В 2009 году в другой семье мы повстречали взрослую самку белой окраски. В отличие от лимона, ее удалось более-менее красиво отснять, и она даже попала на какие-то календари. Ее мы назвали «Мама Таня» в честь Тани Ивкович за похожую расцветку. А в 2010 году нам встретился взрослый белый самец, которого впоследствии Эрих нарек айсбергом. Он-то и стал сенсацией. Это был один из тех дней, когда кажется, что все касатки северной части Тихого океана собрались, чтобы поглумиться над нами. Прямо перед нашей бухтой, на несколько километров, Растянулось скопление из нескольких десятков касаток. Все они плавали туда-сюда без определенной цели, общались и отдыхали, а мы в панике пытались отснять хоть кого-то. Получалось не очень. Касатки то скрывались в волнах, то поворачивались против солнца, то просто уходили подальше, так что все море вокруг было покрыто черными плавниками, находящимися вне досягаемости нашего фотоаппарата. Запись звуков тоже не радовала. Криков было много, но все далекие, невнятные и непонятно от кого. И в этот драматический момент прямо перед нашим катером из воды показалось белое лезвие спинного плавника айсберга, окруженного десяткам черных собратьев. освещенный солнцем на фоне синего моря, он был очень красив, и мы на время бросили все, чтобы снять его на фото и видео. Айсберг не слишком стремился позировать, но мы упорно преследовали его и смогли сделать кое-какие фотографии. Три дня спустя огромная агрегация касаток снова пришла к нашей бухте. Похоже, они собрались еще с ночи. Первый наблюдатель, поднявшись в 6 утра на точку, сразу заметил черные треугольнички и немедленно устроил всем экстренную побудку. Касаток было очень много, больше сотни. По всему горизонту, то тут, то там, выныривали группы, идущие в разных направлениях. Это была одна из так называемых суперагрегаций, когда касатки из многих семей собираются вместе, общаются, спариваются и решают какие-то свои серьезные касаточьи вопросы. Довольно скоро мы заметили в одной из групп айсберга. На этот раз мы не смогли уделить ему много времени, так как старались снять побольше касаток, пока они не разошлись или не испортилась погода. Опасения насчет погоды вскоре начали оправдываться. Стало задувать с юга, а касатки, как водится, шли против волны, что весьма затрудняло нашу работу. Дойдя с ними до уровня бухты дикой, мы решили оставить их, так как большая часть групп, находившихся в поле зрения, уже была отснята. И идти за ними дальше, против волны. Казалось нецелесообразным. Мы поехали назад и тут же наткнулись на пару новых групп. Отсняли их, осмотрелись, никого больше не увидели и снова повернули в сторону дома. Не тут-то было. Через несколько минут перед катером снова вынырнула группа, и в ней мы увидели белую самку, нашу старую знакомую с 2009 года, по прозвищу «Мама Таня». Получается, в этой суперагрегации встретились два из трех наших командорских альбиносов. Правда, они шли в разных группах, но с утра, во разгар веселья, вполне могли столкнуться лицом к лицу. Нам, конечно, сложно представить, как относятся касатки к своим белым собратьям. Может быть, это и не играет для них такой роли, Как для людей. Ведь для них главное не зрение, а слух, и цвет кожи сородича, может не иметь большого значения. Белый самец со своим высоким прямым плавником, конечно, смотрится на фоне черных сородичей более впечатляюще, чем самка или детеныш, но не более того. Поэтому нас несколько удивило, когда Эрих, узнав об этой новости, и посмотрев, Фото попросил их пока не распространять, как будто это было что-то чрезвычайно важное. Через некоторое время с помощью своего друга он организовал пресс-релиз, который пошел гулять по мировым новостям, удивительно преобразившись в процессе. Так родился мем «Единственный в мире белый самец-косатки», вынесенный в заголовок некоторыми журналистами. Конечно, айсберг не был единственным в мире. Белых самцов Касатки не раз наблюдали и до него. И подобный заголовок вызвал законное негодование у некоторых наших коллег. Ингрид Виссер из Новой Зеландии даже дала местному телеканалу целое интервью, в котором подробно объяснила, что, во-первых, айсберг — Вовсе не белый, а просто блондин. А во-вторых, вовсе не первый, так как сама она больше десяти лет назад наблюдала самца светлой окраски, будучи гидом на круизном судне, которое проходило через российские воды. В действительности, еще в 1952 году Зинкович писал о встрече с белым самцом в Анадырском заливе в середине 1930-х годов. В августе 1993 года белого самца наблюдали у острова Святого Лаврентия в Беринговом море, а в августе 2000-го – на центральных Алиутских островах возле острова Адак. Интересно, что тот же самый Алиутский самец был повторно встречен почти в том же месте – Восемь лет спустя, в 2008 году, другой группой исследователей. Поначалу мы думали, что, может быть, это и был наш айсберг, так как по касаточьим меркам Адак находится не так уж далеко от острова Беринга. Но, посмотрев на фотографии хорошего разрешения, мы убедились, что это два разных животных, в то же время — Мы неоднократно слышали от инспекторов, работавших на ярусоловах в Охотском море, что среди касаток, ворующих рыбу с ярусов, встречается белый самец, а порой и целая семья белых касаток. Гораздо более интересен вопрос, является ли айсберг и прочие наши белые касатки настоящими альбиносами, или, как утверждала Ингрид, они блондины то есть имеют просто осветленный окрас, подобно людям со светлыми волосами. Действительно, все белые касатки, которых удавалось хорошо сфотографировать вблизи, оказывались не чисто белыми. Как правило, они имели легкий кремовый оттенок на тех частях тела, которые у нормальных касаток черные, а белые отметины – так и оставались чисто белыми и были хорошо заметны на этом желтоватом фоне. Ключевое отличие альбинизма от других форм светлой окраски в том, что он происходит от дефектов в биохимической цепочке, задействованной в формировании меланина, пигмента, придающего цвет волосам, коже и глазам. Также светлая окраска может быть следствием лейкизма или лейцизма, при котором пигмент вырабатывается нормально, а изменения возникают в пигментных клетках. Лейкисты могут быть частично белыми, частично окрашенными, хотя встречаются и полностью белые животные. Но даже в этом случае, как правило, они имеют нормальные окрашенные глаза. У альбиносов же, поскольку поломка происходит на базовом уровне, пигмент отсутствует по всему телу, в том числе в глазах. В этом случае они обычно выглядят красными из-за просвечивающих кровеносных сосудов или голубыми, если пигмент сломался не до конца. На самом деле есть много разных видов альбинизма. Так как цепочка производства меланина Длинная и сложная, и ломаться она может в разных местах. Если дефект влияет только на пигмент, то альбиносы могут быть почти здоровыми, если не считать уязвимости к прямым солнечным лучам. Но бывает и так, что проблема возникает в той части цепочки, которая оказывает влияние не только на выработку меланина, но и на какие-то другие жизненно важные процессы. Так было с Чима, единственной касаткой-альбиносом, содержавшейся в неволе. Чима относилась к популяции плотоядных касаток западного побережья США и Канады и была поймана еще детенышем вместе с несколькими другими нормально окрашенными членами своей семьи. В 1970 году Их подкараулили и заперли сетями в бухте Педдер, где они и оставались на протяжении долгого времени, отказываясь от пищи, тогда еще не знали про различие между плотоядными и рыбоядными касатками и пытались кормить их лососем. Впрочем, Чимо и еще одну молодую касатку быстро переправили в дельфинарий, где посадили в бассейн к жившему там рыбоядному самцу. И тот быстренько объяснил дикарям, как нужно есть лосося. Чимо прожила в неволе несколько лет, но в итоге все-таки погибла. И тогда выяснилось, что она страдала синдромом Чидиака-Хигаси, формой альбинизма, связанной с мутацией белка в лизосомах, что ведет к ухудшению фагоцитоза. Животные с таким синдромом подвержены повышенному риску гнойных инфекций, нейропатии и альбинизму. Как и айсберг, Чимо не была чисто белой. Судя по фото, черные в норме части тела были у нее светло-серого цвета. Кремовая окраска наших белых касаток похожа на другую разновидность альбинизма, которая у людей называется альбинизмом второго типа и выражается в желтой окраске волос, слабопигментированной коже и ослабленной окраске радужки. Мыши с той же самой мутацией имеют красные глаза и светло-серый или кремовый мех. Альбинизм, как правило, рецессивен, то есть если в двойном наборе хромосом, который в норме присутствует во всех клетках млекопитающих, Кроме половых и некоторых специализированных клеток, одна хромосома несет дефективный аллель альбинизма, а другая нормальный, то животное будет нормального окраса. Для того, чтобы получилось животное альбинос, на обеих хромосомах должны присутствовать аллели альбинизма. Поэтому альбинизм так редко проявляется. Ведь вероятность, что в одном животном сойдутся два редких аллеля, невысока. По той же причине, хотя альбиносы обычно меньше живут и хуже размножаются, естественному отбору не всегда удается полностью вычистить дефектный аллель из популяции. Он может существовать в скрытом виде у животных нормальной окраски, благополучно передаваясь от родителей к детям без всякого видимого проявления. Так что в большинстве естественных популяций диких животных время от времени рождаются альбиносы, хотя у некоторых видов, для которых критична маскировочная окраска, они не успевают дожить даже до половозрелости. Для касаток альбинизм не так страшен, на них никто не охотится, и они очень мало времени проводят на солнце. Возможно, поэтому среди них он встречается относительно часто. Другая возможная причина – близкородственное скрещивание. Так как у родственников вероятность наличия одного и того же редкого аллеля выше, то возрастает и вероятность того, что эти аллели сойдутся в одном животном, породив альбиноса. Популяции косаток по меркам млекопитающих довольно малочисленны. Как правило, они насчитывают несколько сотен, изредка несколько тысяч особей, поэтому скрещивание родственников вполне возможно. Правда, у косаток есть приспособления для того, чтобы его избегать. Одно из них – это система диалектов. Так как диалекты передаются по материнской линии, И постепенно меняются со временем, они похожи у животных, недавно произошедших от одной самки, а у далеких родственников по материнской линии различаются сильнее. К сожалению, для выявления родственников по отцу такая система не работает. Так что вероятность скрещивания, например, полубрата и полусестры, имеющих разных матерей, но общего отца, остается относительно высокой. Вообще в альбинизме, как таковом, нет ничего особенного. Единственная причина его привлекательности для широкой публики — необычная внешность, которую он придает животным. Людям, далеким от науки, почему-то сложно понять, что любая самая обычная черно-белая касатка обладает набором поистине феноменальных качеств. Окружающий мир кажется таким людям скучным и банальным, и чтобы хоть как-то привлечь их внимание и разбудить любопытство, нужно что-то яркое, вроде касатки альбиноса, подобно тому, как крикливая попса выигрывает популярности у классики или джаза. Единственное, что привлекает публику сильнее, чем яркие выдающиеся животные и явления, это то, что трогает ее эмоционально. Но научные открытия, как правило, не способны сделать это напрямую. Для этого им требуется посредничество журналистов. Пример тому — история 52-герцового кита. В 1990-х годах, когда закончилась Холодная война, США на некоторое время предоставили ученым китоведам доступ к системе стационарных гидрофонов, смонтированных на дне Тихого океана для слежения за советскими подводными лодками. Помимо прочих важных и интересных данных, ученые обнаружили на записях странные крики, которые были не похожи на крики других китов. Они напоминали звуки синего кита, но были значительно выше, в районе 52 Гц в то время как «синие киты» кричат в диапазоне 10-40 Гц. Звуки появлялись на записях из года в год в один и тот же сезон и перемещались по сходной траектории. Как все нормальные сородичи, 52 Гц кит совершал ежегодные миграции. Он путешествовал вдали от берегов, и найти его в море было почти нереально. Так что загадка его странного голоса так и осталась загадкой. Кто-то считал, что это гибрид синего кита и финвала, Другие полагали, что это какая-то мутация или дефект развития голосового аппарата. Эта история так и осталась бы забавным курьезом, известным лишь десятку специалистов, если бы не журналисты. Они подхватили ее и трансформировали, превратив главного героя в самого одинокого в мире кита. По версии журналистов, 52 герцовый бедняга плавал по морям один и жестоко страдал от одиночества, так как другие киты не способны были его услышать. Люди любят трогательные истории, а поскольку они крайне эгоцентричны, то трогают их лишь те истории, которых они могут увидеть самих себя. Просто кит, который кричит на чуть более высокой чистоте, чем собратья, никому не интересен. Другое дело, самый одинокий в мире кит. Концепция одиночества людям одним из самых социальных животных близка и понятна. И никому нет дела до того, что диапазон слуха усатых китов достаточно широк, чтобы услышать и 52 герцового и 152-герцевого кита. А такая проблема, как одиночество, для этого животного может быть вообще не актуальна. История должна быть трогательной и к черту подробности. Несколько лет назад эта история имела забавное продолжение. Исследователи из Института Скрипса, просматривая свои записи, неожиданно наткнулись на звуки, очень схожие с теми самыми 52-герцевыми криками из 1990-х. Когда они проанализировали звуки с разных гидрофонов и определили направление на источник, выяснилось, что их стало двое. Печальный одинокий странник больше не был одинок. Так был разрушен романтический образ самого одинокого кита в мире. Впрочем, это не остановило любителей дешевых сенсаций. Немедленно группа киношников начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на то, чтобы найти в море 52-герцового кита и снять о нем фильм. Нереализуемость этой затеи была очевидна только специалистам, поэтому средства в объеме более 400 тысяч долларов собрали довольно быстро. Кита, правда, найти так и не удалось, но это не смутило хитрых киношников. Они сняли фильм о своих безуспешных поисках и представили его восхищенной аудитории. На эти деньги можно было бы организовать несколько действительно полезных и интересных исследований. Нам часто задают вопрос, зачем вообще изучать касаток, какая от них польза, ведь их не едят, и особой роли в жизни человека они не играют. На этот вопрос можно отвечать по-разному. Можно вспомнить о том, что касатки питаются рыбой, которую также ловят люди, поэтому нам важно изучать их, чтобы оценить, какой ущерб они наносят рыбным косякам. Можно порассуждать о независимой эволюции интеллекта в двух совершенно разных ветвях эволюции. Приматов, и китообразных. Но на самом деле правильный ответ на этот вопрос очень прост. Наши работы по изучению касаток и других китов — это так называемая фундаментальная наука, в отличие от прикладной науки, которая направлена на решение каких-то конкретных, сиюминутных, полезных для человечества задач. Например, добычи нефти или создание ядерной бомбы. Фундаментальная наука, по сути, занимается одним единственным вопросом – как устроен мир. Она изучает любые его аспекты, независимо от текущих проблем, и ограничена лишь воображением ученого и наличием финансирования. Фундаментальная наука часто кажется бесполезной и порой действительно бывает таковой. Но именно она – приносит человечеству открытия, на которых строится научный прогресс. Когда Максвелл занимался изучением электричества или супруги Кюри исследовали радиоактивность, никому и в голову не приходило, что от этого может быть какая-то практическая польза. Они делали это из чистого естественно-испытательского любопытства, если бы не любопытство ученых, не было бы ни автомобилей, ни микроволновок, ни телефонов, ни компьютеров. И совершенно неясно, какие из кажущихся сегодня бесполезными исследований станут завтра основой прогресса. Очевидно одно, страны, в которых фундаментальная наука процветает, в перспективе оказываются лидерами и в технологии, а те, которые финансируют только прикладные исследования, загоняют себя в тупик, и в будущем им приходится покупать или воровать технологии за рубежом. Что касается конкретно исследований касаток и вообще китообразных, у них много разных связей с другими областями, от экологии до подводной акустики. Но прежде всего киты — важный компонент, экосистем, вершина трофической пирамиды. По состоянию их популяции можно судить о том, что происходит с экосистемой в целом. Они для этого очень хорошо подходят, так как в отличие от рыб постоянно всплывают на поверхность, и их численность и распределение можно довольно точно оценить. Для устойчивого использования морских ресурсов люди должны понимать, как работает вся экосистема в целом, и киты, очень важная ее часть. А белых касаток мы после того случая видели еще не раз. В 2014 году нам встретился белый подросток на Северных Курилах. Забавно, что ровно через день после этого двух белых касаток, самку с детенышем, наблюдало круизное судно в Охотском море на восток от Сахалина. Фотографии этой встречи Последствии прислал нам гид с того судна Брэд Сивиор. Конечно, это не могли быть одни и те же животные. Встречи произошли на расстоянии в несколько сотен километров, и даже быстроногие, точнее быстрохвостые касатки, не способны преодолеть его за столь короткий срок. Айсберга мы снова встретили в 2015 году и снова в огромной толпе касаток. Погода была получше, чем в первый раз, так что мы смогли к нему подойти и как следует отснять. И на фото, и на видео. С ним было несколько сородичей, которых мы встречали и тогда, в 2010 видимо, члены его семьи, но точный состав установить снова не удалось, так как все шли очень разрозненно и постоянно сходились и расходились с другими семьями. Белая командорская самка «Мама Таня» продержалась дольше. После нескольких встреч в 2010 году она успешно избегала нас вплоть до 2018 года, когда ей снова не повезло попасть в наши объективы. А летом 2019 года белые касатки засветились в японских новостях. На севере Хоккайдо туристы сняли на видеогруппу, где были два белых животных, но айсберг, благодаря поднятой в прессе шумихе, до сих пор остается самой известной, кроме разве что Чимо, белой касаткой.